Письмо 115 Сенка приветствует Луцилия. Мне не хочется, мой Луцилий, чтобы ты слишком уж тревожился по поводу слов и слога. У меня есть для тебя заботы поважнее. Ищи, о чем писать, а не как. Старайся, что пишешь, то и думать. А что думаешь то усвоить и как бы запечатлеть собственной печатью. Чья речь покажется тебе придирчиво вылущенной, у того так и знай, душа тоже занята пустяками. Великий муж говорит небрежней и уверенней, что бы он ни сказал, во всем больше убедительности, чем тщательности. Ты знаешь многих молодых людей с красивой бородой и прической, Словно только что вынутых из сундука. От них не жди ничего мужественного, ничего основательного. Речь — убранство души. Если она старательно подстрижена и подкрашена, и отделана, то ясно, что и в душе нет ничего подлинного, а есть некое притворство. «Стройность речи — украшение не для мужчины». Если бы нам дано было увидеть душу человека добра, какой святостью, каким кротким величием светилась бы она, как блистали бы в ней и справедливость, и отвага, и воздержность, и разумность, а кроме них и скромность, и сдержанность, и терпимость, и щедрость, и общительность, и, кто бы этому поверил, Речайшее в человеке благо, человечность, сливали бы свое сияние. А предусмотрительность, а тонкость вкуса, а самое возвышенное из свойств благородства, сколько бы они прибавили красоты, сколько степенности и величавости. Всякий сказал бы, что не одну любовь, но и почтение внушает эта душа. Если бы кто увидел ее лик, возвышенней и блистательней всех лиц, какие он привык видеть у людей, разве он не остановился бы, не оцепенел, словно встретив божество, не стал бы молча умолять, чтобы взгляд на нее не был сочтен за грех, а потом... Ободренный призывной кротостью лика Не приблизился бы, не молился бы коленопреклоненно, Не созерцал бы долго, глядя снизу вверх, Ибо она намного выше привычного для наших глаз роста. В ее пылающей кротким, но ярким огнем очи Не повторил бы, наконец, Изумленные и благоговейно строки нашего Вергилия. Как мне тебя называть? Ты лицом не похожа на смертных. Голос не так звучит, как у нас. Счастлива будь, кто бы ты ни была, Облегчи нам заботу. И она снизойт и облегчит заботу если мы захотим чтить ее. А чтят ее не жирными тушами зарезанных быков, не повешенным на стену золотом и серебром, не вкладом в храмовую казну, но волею к праведности и благочестию.